«Сменят лошадей, и завтра ты можешь ехать далее». Примерно такое же чувство испытал и муро ступив на берег Америки. Самое удивительное, что слава победителя при Гогенлиндоне, слава республиканца, гонимого Наполеоном, дошла до Филадельфии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 деланьем денег, и свобода Америки погибнет в конвульсиях. Пусть читателя не удивляет предвидение Джефферсона. Его политические воззрения давно уже фальсифицируются историками Соединенных Штатов Америки, о многих пророчествах третьего президента попросту умалчивают. В приведенном тексте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 — спросил Моро. Начальник штаба Рейнской армии знал, что делать. — Бежать, — ответил он. — Да, но ты уже бежал из Франции в Америку. Теперь побежим из Америки во Францию. — И там тебя сразу посадят в Ла Форс? — Лучше уж в Ла Форсе, чем здесь мучиться. Разочарование для них наступило скоро.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 были важнее всяческих идеалов. Моро, как и Лагори, возмужал в стране строго национальной, где пикардеец мало отличался от вандейца. А здесь они невольно терялись среди разноязыких людей, объединенных лишь стремлением к наживе. Приезд семьи Моро ускорил разлуку с Лагори,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 Новости до ложи доходили гораздо быстрее, нежели до редакции газет. Именно в ложе Муро узнал о депортации мадам де Сталь из Франции. За нею последовала ссылку и Жульетта Рекамье. Ложа, по сути дела, была политическим клубом. Каждый масон имел право открыто полемизировать. Муро даже среди роялистов отстаивал свои взгляды.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 Он сообщил, что недавно с трудом унес ноги из Парижа. Муро вел себя чересчурскованно, и гиде сказал, стоит ли нам играть в прятки. Не думайте, что я служу у Фуше. Нет, я совсем из другой конторы. В подтверждение этого напомню о письме короля, врученном вам мадам Блондель в отеле Шайо. А письмо из метавы доставил я.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 Молодой человек представился графом Фёдором Петровичем Палином. Фёдор Петрович Палин, 1780-1863 годы. Позже был послом в Соединённых Штатах Америки и Рио-де-Жанейро. Одесский знакомый Александра Сергеевича Пушкина, которому приписывается двустишее «Аристократом ходит бер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 Тогда было очень жаркое лето 1807 года. До Америки только что докатилась весть о битве у Прейси и Шейлау, в которой Наполеон не стал победителем. О поражении при Фриндланде и Тильзитском мире еще ничего не знали. И это незнание решило судьбу маро не так, как хотелось бы, наверное, ему и россии пален появился в доме муро погоня за вами так начал он повела сразу же как ворота тампля открылись перед вами точнее с мадрида к сожалению там уж не посол знакомый вам барон строганов с письмом царя на ваше имя кинулся в барселону но увидел на горизонте лишь паруса которые и унесли вас в америку При дворе стали искать человека, который бы знал вас лично, и обнаружили меня. Но тут последовала война. Грянул Аустерлиц, и мне пришлось ожидать новых инструкций. пален объяснил цель приезда. Россия хотела бы иметь Моро в своих полководцах. Мне поручено передать, что если вы устали от службы, вам будет предложено право убежища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 Не забывайте, я ведь тоже был разбит Суворовым. Проследив же за Кутузовым в его блистательном отходе к Ольмюцум, я распознал в нем великого мастера эволюций которым позавидовал бы и Наполеон. «Да», — кивнул Муро, — «после французской ваша армия для меня наиболее привлекательна». «Но разве ваш кабинет...»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 станет внушать французам гнусную мысль о моей подкупности. Монитер выставит меня к позорному столбу, завистником славы Наполеона. Муро писал долго. Под письмом он проставил дату 12-23 июня 1807 года.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 «Не горячись напрасно. Чтобы запутать полицию, открой счет в банке Перрего. Где ты остановишься в Париже?» «На окраине. В доме монахинь Фельянтинок. М -м, ты мало похож на монаха, но там живет с детьми и мадам Софи Гюго. «О, я так и думал, — сказал Муро». И понимаю твое желание разбогатеть. Очень рад, что ты остался бедным. Но почему, Муро, бедные осторожнее богатых, понял? В нем была житейская мудрость, которой, возможно, и не обладал Лагори. Вскоре после его отплытия из Америки Муро привел в дом негритянского мальчика.